Глава двадцатая. Яран Мар был прав. Губить отряд мне не стоило. Вот все время так. Пытаюсь укусить кусок побольше, не думая о том, смогу ли проживать. Ладно, все. Я успокоился. Сирс? Куда они все же пошли? Прямиком в сторону гоблинской стоянки. Я про ту, где шороху навели. Похоже, там основные силы сейчас и собираются. Хорошо. «Я уж подумал, еще один лагерь гоблинов образовался неподалеку. За орками мы не идем. Как думаете, есть ли другие пути к этой стоянке? Гоблины, что выжили вчера и убежали, ведь тоже к ней пошли. Есть пара тропок горных? Они безопаснее, чем напрямик через лес переться. Начала Мира. Поясни. В лесу зверя полно хищного, а последнее время даже болотные твари появились». Словно выгнал их кто-то из родных трясин. Большая армия из гоблинов и орков без опаски пройдет. А вот беглецы вчерашние могли струсить. И податься в горы. Закончил я мысль за мирой. Значит, вдоль тропок этих мы пробежимся. Время до заката еще есть. Главная задача на остаток дня – поднимать уровни. Заодно посмотрим, как в бою себя поведет Яранмар. Коль гоблинов не найдем... На зверье охоту откроем. Или вообще на болотников этих. Пойдем к воротам. Сообщить о планах наших и продуктами запастись. Подработка грузчиком – это и для статов, и для репутации с отдельными личностями хорошо. Но у меня цель – создать крепкий боевой отряд. Значит, надо побольше воевать. Желательно с противником хоть немного, а сильнее». Передав через караульных весточку старости о борках и о том, что те ушли в свояси, уговорил их отдать нам свой паёк. Ну, как отдать? Расплатился с ними полновесными золотыми. Ну, я им припомню. Потом. Если время будет на мелкие пакости. Задание нападения завершено. Получено 500 очков репутации. О, добежали до старосты посыльные. Простить отвлекся. «Значит, Амира, впереди. Ведешь группу к ближайшей тропинке. Бегом, марш! Карл, не отставать!» Проведя столько времени с этими НПС, я отмечал некие особенности их поведения. У всех местных были занятия, которые им нравились, как и те, что приносили недовольство. Помимо индивидуальных, были и общие кнуты и пряники. Одним из таких кнутов был перегруз. Если игрок, приближаясь к нему, все сильнее замедлялся, то местный еще и ощущал что-то неприятное. Не знаю, как на самом деле это было реализовано. Вот только ни разу не видел местного, который бы с улыбкой на лице тянул тяжеленный мешок. И вот сейчас, нагрузив Карла, заметил у того гримасу недовольство. Размышляя об этом мире, как сложно он устроен и сколько тайн в себе хранит, я и добрался к началу тропы. Еле просматриваемая дорожка вела вдоль гор, понемногу уводя путников все выше. В какой-то момент мы перешли в полную готовность. Уставшего Карла разгрузили и сменили построение, пустив танков впереди. «Змей, давай уже появляйся. Мне нужна способность обнаруживать жизнь». «Это я могу устроить. Вот только она всего на пять метров пока работает». «Пойдет». Активируй, сообщай, если кого найдешь. Вдруг за камнем притаился кто? Гоблины и так неплохо маскируются, судя по рассказам Яранмара. А в горах, чувствую, им будет легко устроить засаду. Зелень эта хоть и слаба, но если додумаются нас подловить, будет туго. Сами же сколько раз схватки выигрывали исключительно позиционной тактикой. А чтобы вдаль смотреть, у меня сирс есть». «Что, если их тут не будет вообще? Гоблинов сбежавших?» — уточнил Сирс. «В лесок вернемся. Давайте сейчас по тропе прогуляемся. Только осторожно, чтобы из охотников не превратиться в добычу. Сирс, ты, кстати, рядом со мной. Потом с Амирой наговоришься. Если кто что заметит, тут же говорите. Целых полчаса мы не могли найти ни гоблинов, ни еще кого». Только горного барашка двенадцатого уровня удалось пристрелить. И лишь когда горы сомкнулись за нашими спинами, отрезав даже проблески зелени леса, мы напали на след. Два гоблинских трупа были подтверждением, что часть отступающих пошла сюда. «Рис, постой! У меня для тебя, кажись, есть новости!» «Так говори, Яронмар, не тяни!» «Эти гоблины умерли не сами, их убили!» И ты даже знаешь кто? Знаю, это были. Сверху, Гарпии! Одновременно с Авгуром закричали Змей и Сирс. В рассыпную! У них в когтях камни! Прикройтесь щитами! Взял на себя командование Яранмар. Чем спас на всех? Ведь как сражаться против этого противника, знал только он. Гарпии были отвратительными на вид. Низ огромной ощипанной курицы грубая кожа на мощных ногах и редкие перья. Особо внушали опаску когти на этих ногах. Руки-крылья также имели отросток руку с когтями, но были скорее рудиментом. Торс переходил из птичьей части в человеческую, тем сильнее, чем ближе к голове. И только она была без перьев, и человеческой кожей, а не чешуйками. Голова старой и страшной женщины с мелкими, как у акулы, зубами также не добавляло привлекательности. Ррр! А самое отвратительное в них был голос. Эти завывания на высокой тональности — мерзкие, мерзкие твари. «И как их убивать?» — спросил я, когда мы активно бегали по скалистой площадке, уворачиваясь от бомбардировки камнями. «Ждать, пока прилетят к нам и стрелять в них. Это молодняк. Видите, перья светло-серые. Опасности не представляют». А были бы черные перья, тут бы мы и остались». Вглядевшись, рассмотрел окружающих над нами монстров с 24 по 28 уровни. Но не сказал бы, что не опасны. Если брать средний уровень, то нас он лишь самую малость больше. Зато на стороне гарпий численное преимущество. «И запас маны у них пока небольшой. Долго не смогут летать», — продолжал просвещать нас полукровка. А это тут при чем? На крылья посмотрите, с ними далеко не улетишь. Все гарпии владеют магией воздуха, так что ждите от них ударов молниями, сильных порывов ветра, песок в глаза и прочие пакости. Яранмар, похоже, очень хорошо знал противника. Как он и предсказывал, гарпии быстро устали и пошли на снижение. Чем мы не применули воспользоваться. Сирс подстрелил одну, а ледяное копье Амиры задело сразу двоих. Раненые монстры, словно снежинки, плавно опустились на землю, где мы без проблем их добили клинками. Успех! Но живых и невредимых птичек оставалось еще порядка двух десятков. Они сейчас пойдут в ближний. Видите, стали снижаться. Занимаем круговую оборону. В круг. Поднять щиты защищать соседей. Яранмар, пора призвать своего земляного. Сейчас. Пусть только ближе подойдут. «Сюрприз устрою!» Мы выстроились так, чтобы защитник мог прикрыть рядом стоящего. Слева от меня стоял Яронмар, а справа Карл. Марвин страховал Амиру и Сирса. Если в начале боя защитники старались и сами огрызаться, пытаясь задеть спикировавшую на них гарпию, то очень быстро перестали это делать. Блокировать удары и крепко держаться защит – это все, что им оставалось ведь каждая вторая птица-женщина пыталась вырвать этот самый щит из рук. Земляной дух Яранмара, как и было обещано, стал неприятным сюрпризом для Гарпии. Внезапно появившись, он хлопком в ладоши превратил сразу три монстра в кровавый фарш, после чего перешел в глухую оборону. Гигант просто развел в стороны руки и стоял неподвижно, стоически перенося удары. Такой себе каменный крест, что не давал спикировать ни на меня, ни на Сирса. Сам Авгур сел у ног этой каменной статуи, оперевшись на него спиной, и что-то постоянно бормотал. Как позже узнал, он успокаивал этого духа, чтобы он не сдвинулся и не открыл нас гарпием. Ведь удары, которые тот получал, все же доставляли ему немало болевых ощущений. Давить же гарпий как комаров тоже не вышло бы, скорости не хватит. Только из-за внезапности вышел трюк. Что касается меня... В общем, я в этом бою был самой бесполезной единицей в отряде. Зарубил всего лишь четыре гарпии, что для персонажа, заточенного под урон, не самое хорошее достижение. Эти летающие монстры, пусть и молодые, да глупые, сообразили, что меня не достать. Парочка, конечно, пустилась и попыталась как-то зацепить, пройдя под навесом из руки земляного но встретившись с клинками, больше не вернулась на небо. Остальные товарки не повторяли эту ошибку. Другую гарпию зарубил, помогая Карлу. Эта бедолага не рассчитала силы и надолго задержалась на земле после пикирования в щит. Четвертый фраг чуть не стал для меня самого причиной смерти. Устав от собственной бесполезности, я вышел из-под защиты духа. И две налетевшие на меня гарпии всего лишь 25 уровня чуть не заклевали. А такое с разных сторон, по очереди, они отвлекали меня, заставляя беспорядочно махать мечами и рубить воздух. Когда видели, что выставил мечем на перехват, то резко тормозили. А как тормозят птицы? Правильно, резко и сильно взмахивая крыльями. После такого торможения в меня летел песок и мелкие камешки что лишь сильнее дезориентировало в бою. Достать кого в полете мне совсем никак не удавалось. Даже змеи не дотягивался. Пропустив несколько сильных ударов когтями, мое здоровье опустилось до желтой зоны. И это несмотря на щиты и повышенный реген от ауры духа жизни. Вот что значит лишился кровавой подпитки. Даже так, с горем пополам, мы справились. Как только умерли последние гарпии, Мы пошли дальше в поисках безопасного места для передышки. Небольшой вход в пещеру чуть не проморгали. Тот скрывался за кустарником. То, что убежище оказалось так близко, было невероятной удачей. Новая группа гарпий уже виднелась на горизонте. «Как думаете, заметили нас?» «Конечно, заметили, командир. Слышите, как кричат? Они так орут, когда собираются нападать. Что-то вроде предостережения» в гор. «Так нас, может, еще и пронести? Раз пока просто предупреждают». «Я не совсем верно выразился. Этот крик... М -м, как бы правильнее... Они сообщают, что атакуют. Это в духе нашего в атаку. Мы ведь забрели на их территорию, а к защите своих владений гарпии подходят всегда с большим рвением», — объяснил Полукровка. «Но ведь раньше их тут не было» ответила Амира, активно восполняя ману зельями. «Для нашего мага прошлый бой выдался напряженным. Зато большинство убитых монстров было на ее счету. Весь этот молодняк за Ордой полетел. Более старшие особи остались дома, в степях да каньонах. Среди них постоянно идет грызня за жизненное пространство, как в общем-то и среди других разумных и животных. Вот более слабые пошли искать новой жизни в новые земли». Так они что, могут быть союзниками? Не на шутку я забеспокоился. Летающих юнитов среди врага только мне не хватало. Нет. Хотя... Засомневался Авгур. Не думаю, что такое возможно. Взрослые гарпии, конечно, разумны и даже говорить могут. Но это другое. Просто эти твари уже очень долго живут рядом с орками. И смекнули, что если большая армия двинулась на запад, то для них будет что интересное. «Как минимум, мясо трупов после битвы». Слушая рассказы Яранмара, я одним глазом посматривал в сторону все приближающейся крылатой тучи. Теперь их было больше. И уровень вроде стал выше. Мы влипли. «Яранмар, а расскажи, как варде с ними справляются? Чувствую, нам нужен какой-то секрет. И очень срочно». Махнул я в сторону нового противника. «Увы, никакого секрета нет». Если согласны подраться, то к себе подпускаем и пытаемся копьем сбить. Или болла кидаем. Им, если ноги связать, то не могут нормально маневрировать в воздухе. На землю спускаться приходится, чтобы избавиться. А тут и мы поспеваем. А с лука подстрелить? Или арбалета? С арбалета можно, но тоже на близкой дистанции. Полумагические твари. И у каждой есть что-то наподобие воздушного щита. Потому твоя магия, Рис, их и не отталкивала а стрела или болт часто уходят в сторону. У Сирса мощный он очень, да и летали они низко. Кстати, а молниями-то нас так и не угостили. Или я что-то пропустил? Отрицательные мотания головой подтвердили. Молний не было. Это старшие особи ими бросаются. Проблема молний этих не в том, что много урона, а что могут парализовать на какое-то время. И если парализованного товарища не прикрыть, то ему голову камнем с неба точно расплющит. Так-то от бомбардировок легко уворачиваться. Про легко уворачиваться это он преувеличил, конечно. Мне вот пару раз прилетело. Да осколками особо крупных снарядов обсыпало всю группу. Но считая, мира и змея в дополнение с и восстановления духа жизни позволили не обращать на это внимания. Новая группа состояла из особей с 25 по 30 уровни. И были они умнее, раз не лезли на рожон. но ну, почти все из них. Три гарпии в попытках выковырить нас из пещеры поплатились своими жизнями. Сир Самира быстро спустили тех на землю, после чего настала патовая ситуация. Гарпии не могли нас чем-либо задеть, не залезая в пещеру. А мы их, не попав под бомбардировку, это командир, начал Авгур. Они сейчас за подмогой полетят так что зря мы в пещере заперлись». Яранмара раньше сказать не?» «Ну я думал, план есть какой». Замялся он, поняв, что виноват не меньше моего. План был посмотреть, как поведут себя эти твари. «Ладно. А подмога большая будет?» «Если гарпии видят, что смогут победить, то нападают. В другом случае зовут сородичей. На зуб нас попробовали, поняли, что легко не справиться. И остановились. Помощь ждут». Тогда и в пещеру полезут. Похоже, мы сами загнали себя в ловушку. Но паниковать рано. Тут вижу проход какой-то есть. Постойте пока на страже. А я с астральным зрением сбегаю на разведку. Надеюсь, отыщу еще один выход. У нас же есть хоть сколько-то времени. А то под каменным дождем бежать обратно не очень хочется. Минут десять точно есть. Потом уже не сбежать. Обрадовал Пулорк. Включив астральное зрение, отправился в темноту. И удача мне улыбнулась. Выход был. Правда, эта улыбка Фортуны больше походила на скал. «Ну как тут у вас? Ничего не произошло, пока бегал? Одну убили. Молодая совсем была и дурная. Как там пещера?» «Две новости. Выход все-таки есть. Это хорошая. А вторая? Путь лежит через углубление, в котором спит медведь. Или нечто на него похожее». Скалогрыз 55 уровня. И думается мне, что это плохая новость. Потому в горы старались не забредать далеко. Они очень свирепы, когда речь идет об охране территории. И, как вы поняли из названия, питаются частично камнями. Вот почему не суются гарпии. Они этого боятся, а не нас. Пояснила Амира. Спасибо, дорогая. А как же в горах безопаснее? Подкрепление прилетело. Перебил меня Сирс защищая свою зазнобу. «Сейчас группа противника состоит из 30 гарпий с 25 по 25-й уровни и еще по дюжине 30 и 35 пятого. Последние, хочу отметить, самые опасные. Они уже вполне неплохо обращаются с магией, хотя при этом не гнушаются применять боевые навыки». Дополнил доклад Яронмар. И таким спокойным тоном словно не его будут сейчас убивать. «Тогда я как ваш командир подсумирую. К нам пожаловал писец. Верно, командир. Не остался в стороне змей, знающий смысл моей фразы. Мы в полной. Отставить панику. Да, выбор у нас невелик. Поэтому поступим следующим образом. Постараемся пройти мимо, словно мыши. Не будем будить хозяина пещеры. Пускай с гарпиями, выясняет территориальные споры. Мы так, туристы. Мимо проходим и задерживаться не собираемся. Успокоив команду, а главное себя самого, Повел бойцов в обход. Взявшись за руки и выстроившись в живую цепочку, мы шли на ощупь. Факелы, которые все же нашлись у Карла и Марвина, решили не поджигать. Мало ли как скала-грыз на огонь реагирует. Да и очень скоро свет с другого конца пещеры осветил нам путь. Отпустив друг друга, мы стали идти только медленнее. Проходя мимо посапывающего монстра, я пару раз чуть инфаркт не словил. Думал, вот-вот проснется. Ауры и все защитные заклинания мы ведь убрали по совету Амиры. Эти мишки магию не сильно жаловали. Кроме страха у меня было еще и сожаление. О том, что идем мимо местного мини-босса. Ну ладно, убегаем от него. Ведь ничем иным, как местной элиткой, не мог быть сей монстр. Имечко-то синими буквами написано. Трофеи, значит, непростые. Обидно было просто уходить и боги этого мира меня услышали. Трижды проклятые гарпии оказались даже умнее, чем я и Эронмар думали. Они смекнули, что мы убегаем, и пошли за нами. Так как группа сильно замедлилась, пытаясь двигаться максимально тихо, нас нагнали. Одна из сильнейших гарпий зарядила по нам молнией, когда уже почти миновали этого медведя. И молния эта была не простая, а цепная. Проскакав освежающим разрядом по всей группе, тогда стало и хозяина пещеры. Сработали игровые законы, и при получении урона зверь проснулся. Взревел и побежал к гарпиям, не обратив на нас ни малейшего внимания, хоть мы и стояли в метре от него. Крылатые женщины не остались в стороне, продолжив меня удивлять. Вместо улететь они накинулись на скалагрыза. «Да у меня глаза от офигевания из орбит вылезут с такими поворотами. Молнии, раскаты грома, жуткий виск и дикий рев. Завораживающее зрелище устроили эти монстры. Одни гарпии работали по мишке магии, другие пытались пробить когтями. Выходило плохо. Понаблюдав за мишкой, я понял, что это был самый натуральный танк» с высокими показателями жизни и брони, а в конкретно этом случае еще и магического сопротивления. Пусть он и был не столь поворотен и сокрушителен, как я представлял, опираясь на рассказ Амира, но главную работу делал, и по голове Гарпии уверенно сокращалось. Думаю, попытаясь натравить этих друг на друга специально, получилось бы только хуже. Ребята, такой шанс упускать нельзя. Амира, Сирс, ваш звездный шанс. Отстреливайте раненых гарпий. Не все они умирают от единственной оплюхи, А упускать опыт не стоит. В мишку же ни в коем случае не стрелять. Он и так на последнем издыхании. Если лишь на нас побежит, то можем и не дожить до его смерти. И давайте все переместимся поближе к новому выходу. Так, на всякий случай. Гарпий остервенело атаковали. Одна за другой пытались спикировать на спину и расцарапать шкуру. Вот только спина эта состояла из каменных пластин даже толстых игл, как у дикобраза или ежа. Результатом этих атак в основном были повреждения их собственных лап. Удары молний тоже не давали особого результата. Жизни у каменного медвебраза убывали очень медленно. Когда гарпи осталось всего 5 штук, а у мишки процентов 10 жизней, настало время нам принять полноценное участие в бою. Мишка на мне, гарпий на вас. Из оставшихся только одна старшая, и та без давно. «Так что проблем не будет. Обвешиваемся щитами и вперед. Я Ранмар. Призови земляного. Если что, меня подстрахует. Я сообщу, а пока попридержи его». «Пока то да все, Хозяин таверны. Да Фу, хозяин пещеры. Скалогрыз этот. Так и убил еще одну гарпию. Старшая же, от в часть маны, пустила в того яркую молнию. И снесла аж полпроцента жизней. Да что у него за сопротивление такое?» Или это так, Жизнь много просто? В любом случае, медлить нельзя. Пока мы были просто зрителями, я высмотрел у мини-босса уязвимое место. Туда я собирался бить. Да, целить спину нехорошо. Но что если это единственное слабо защищенное место? И то, что Гарпи туда так и не добрались, объясняло лишь положение этой точки, снизу. Мне же она была вполне удобной. В общем, как я и ожидал, урон прошел да еще и увеличенный в несколько раз. Сходу 2% снесло. Запустив откачку жизни и маны, я стал танцевать вокруг. Закончив отстрел, ребята собрались было помочь, но я приказал не вмешиваться. У медведя оставалось еще почти 5%, что было на самом деле очень много. И я решил прокачать на нем навыки оттоков. Все равно день почти закончен, и на поиске нового противника времени нет. Так что получу с этого максимально возможную пользу. Отпрыгнуть за спину каменному духу, если что, должен успеть. Когда мои оттоки и миры домучили да несчастного, мы приступили к скорому сбору трофеев. Группа пошла искать что-либо ценное на трупах гарпий, а я начал с десерта. Элитка или мини-босс. Кем бы ты ни был у тебя точно скрыто что-то хорошее. Решив вспомнить свое прошлое мясника начал возиться с разделкой туш этой громадины. Увы, ни один из моих мечей не был приспособлен к разрубанию камня, так что я решил не мучиться. Применить быстрый сбор? Да. Получено сердце скалогрыза, Две штуки. Кольцо зоркости. Одна штука. Кольцо колодец Маны. Одна штука. Сапоги горящей огненной Саламандры. Сердечки на откуп алхимикам... Колечко повышающее радиус обзора. Естественно, ушло сирсу. Над вторым я уже призадумался. Плюс 250 маны, плюс 1 мана в секунду было бы мне здорово. С другой стороны, вроде и не критично, потому оно ушло Яранмару. У того до жизни после этого похода выучил активный способ лечения, так что теперь на него перейдет основная обязанность хилера группы. На что требовалось мана? а вот сапоги я оставил себе. Плюс 15 брони было так себе. Мои предыдущие кожаные ботфорты давали аж 20, но огненный саламандр был полезен в другом. 10% защиты от всех видов магического урона, дополнительно плюс 5% от конкретно огня. И это лишь цветочки. Ко всем атакам, как физическим, так и магическим, добавлялся огненный урон по формуле Один плюс 10% процентов источника урона. То есть удар меча в 100 процентах физического еще наносил 11 огненного. Плюс 100 к запасу маны и жизни в виде бонуса. Теперь осталось нагрудник, перчатки и второй меч раздобыть. И буду весь такой себя в редких или круче вещах расхаживать. Эх, мечты. Новый выход из пещеры нас, кстати, вывел на еще одну тропку. Амира тут, оказывается, была когда-то давно. И местность быстро узнала. Решив не рисковать, мы сразу же отправились к поселку. Не знаю куда, но мой боевой пыл пропал. Сопровождающие тоже сникли и новых приключений не жаждали. Устали, что ли?